Глава 12. Рождественский миракль самого глупого ангела На закате канун Рождества. С неба лило так, что между каплями не оставалось никакого зазора, сплошная стена воды, почти горизонтальная от ветра, дувшего со скоростью 70 миль в час. В лесочке, за церковью Святой Розы, ангел жевал сникерс, растирал ладонью след от протектора на затылке и думал. Все-таки надо было и спросить инструкцию поточнее. Его подмывало снова отыскать дитя и спросить, где в точности похоронили Санта-Клауса. Теперь он понимал, что где-то в лесу за церковью ничем в особенности ему не поможет. А возвращаться за инструкциями значило бы несколько подпортить чудесность, собственно, чудо. Это должно было стать первым рождественским мираклем Розиила. Две тысячи лет его обходили этим заданием, но, наконец, его черед настал. Ну, вообще-то, настал черед архангела Михаила, но работу получил Розиил, продул в карты. Михаил ставил планету Венера против задания исполнить в этом году рождественское чудо. Венера. Хоть Розеил не очень понимал, что ему делать с планетой Венера, если он ее выиграет, вторая планета ему бы не повредила. Она хотя бы яркая и большая. А вся эта абстрактность рождественского чуда ему совсем не нравилась. Ступай на землю, найди такое дитя, что загадает рождественское желание, которое исполнится лишь божественным промыслом, и будут тебе дадены силы, для его исполнения. Тут три части. Ну и надо было поручать трем ангелам и контролера к ним приставить. Вот бы обменять на уничтожение города. Это же так просто. Находишь город, убиваешь всех жителей, равняешь с землей здания, а если даже совсем облажался, выживших можно выследить в горах и прикончить всех мечом. Именно эта часть, сказать по правде, Розеилу и нравилось. Если, конечно, с лица земли не сотрешь не тот город. А такое с ним бывало сколько раз? Дважды. Города в те времена все равно были невелики. Все население поместится в парочку Уол-Мартов. Больше не понадобится. «Вот это была бы миссия», — подумал ангел. «Розеил, сойди на землю и опустоши парочку добрых уол-мартов. Кромсай, пока товар не зальет кровью, а здания не обратятся в строительный мусор, и не забудь прихватить себе несколько сникерсов.